«Все бы проблемы так решались», — облегченно вздохнул я, когда главбух покинул нас. «Да, Михалыч?» — расписался и порядок. «Какой ведь порядок? О чем ты, внучек?» Дед озабоченно почесал в затылке, а Маша с Калымдаем неодобрительно посмотрели на меня. «Думаете, это из той же серии невозможных происшествий?» — озаботился я. «Опять кто-то под кощей копает». «Под тебя, внучек», — поправил дед. «Ладно, давайте пока не паниковать», — заявил я. «Посмотрим, как и что дальше будет. Может, совпадение банальное». Дальше было не так драматично, но до самой ночи приходили вести о мелких неприятностях. Действительно мелочь. Ну, там монстрик один взорвался, просто так бежал по коридору по своим делам и раскидал обедолагу по стенам. «Как? Почему? Ничего не понять». В художественной галерее рассыпалась в пыль античной композиции «Зевс» в облике белого гиппопотама, соблазняет Диониса в облике розового фламинго. Тут можно только порадоваться гибели непревзойденного шедевра. Правда, Гюнтер наверняка горевать будет. Но ничего, переживет. В коридоре рядом с конюшней погасли все факелы, и зажечь их так и не удалось. Принесли другие факелы, включились сразу, работают как от сети, без проблем. Приходил начальник отдела кадров, он же по совместительству экономист, ну, то есть собиратель доли со всех лихих людишек. Так он вообще пожаловался, что все личные дела сотрудников на букву ЕРЫ, это И по-нашему, кто-то сожрал прямо у него на глазах, просто открылся шкафчик картотеки, оттуда в воздух поднялись папки с делами и с чавканием стали по кускам исчезать неизвестно в ком. Не запущенный скоро сшиватель, веник, ни даже личное оружие в виде двуствольного пистолета никакого эффекта на невидимого обжору не произвели. Ну и дальше все в таком же роде. Главные ворота перестали открываться, а через час снова заработали без всяких видимых причин. Один из бесов стал оранжевым и стал светиться в темноте. Спасла ударная доза самогонки. У завхоза чернила превратились в камень, и он не смог подписать накладные. В библиотеке, прорвав гранитный пол, за какие-то пять минут выросло вишневое дерево. Мне даже на пробу вишни приносили нормальные, вкусные. Поздним вечером мы опять собрались в канцелярии, и все опять же были довольно подавлены и крайне уставшие. Нелогичность происходящего выматывала, почище разгрузки вагонов с углем. Нет, не разгружал и не хочу даже пробовать, но вполне представляю, что такое тяжелый физический труд. Мне от деда минимум три раза в день приходится отбиваться завтрак, обед и ужин, да еще и его нескончаемые перекусы, так что про физический труд можете мне не рассказывать. Никаких новых идей или гениальных планов ни у кого не появилось. И я уже был собирался объявлять отбой, как от рыцаря у двери пришел сигнал, что очередной проситель заявился и нижайше просит принять. Лиховит. С ума сойти. Не врывается, как обычно, сквозь стену, а вежливо так, по этикету. Старик вплыл медленно и как-то даже рассеянно. Он был мрачен, малоразговорчив, и хотя и посматривал по сторонам, явно выискивая Алену, который питал неоднозначные чувства и страсти. Спрашивать про нее не стал, что был уж совсем на него не похоже. Лиховит Ростиславович, вывел я его из раздумия. «Что у вас?» «У меня-то, Федор Васильевич, все в порядке. Мне-то бояться неча. А вот тебе...» «Узнали что-нибудь новое?» «А вот и узнал!» Колдун завис над компом но, неприязненно покосившись на него, отлетел к дивану. «Силы темные, страшные и могучие идут. «А поконкретнее, дедушка, кто такие? Откуда взялись? Насколько сильные? Чего хотят?» Лиховид пожевал губами, будто в раздумье, стоит ли рассказывать нам, но вымолвил только. «А я сам и... «Чего? Это вы чихнули или выругались?» «А я ты, идуть!» лиховит Ростиславич. «Ну что вы, как Аристофан, на допросе! Каждое слово из вас тянуть надо!» «Давай, старый, не томи!» Не выдержал Михалыч. «Обскажи нам про этих аясранцев!» «А я ты, Поправил Лиховит. народец енто ен-то такой зело злющий Со всеми во вражде!» Я до вечера в старых книгах, до свитках копался, а нашел такие, а потом еще припомнил, мне учитель мой мировит обсказывал про их подземников». «Подземный народ?» — удивился я. «Истина!» — мотнул бородой колдун. «На земле матушки раньше жили, только воевали со всеми, а после и вовсе задумали всех сгубить и едины остаться». Однако же сплотились и тогда все народы лесные, да болотные, горные до да степные, и люди, и люди, и всыпали змеи людом, так что удрали они под землю. Змеилюды, Михалыч почесал в затылке, И что-то я слышал такое. Все слышали, — отрезал лиховит, — а знаю только я. В древних книгах писано, что тулва у них змеиная, а от поясы выше человеческое. Волос не имеют, да слепые от роду, зато мыслями туда-сюда кидаются между собой, и слов им и не надоть. Телепаты, — понимающе кивнул я неприятно, но не критично. Как они там меж собой болтают на безнадобности? Отмахнулся Лиховид. Однако мысли же могут они проходы в земле рыть, горы рушить да и воевать, ежели захотят. Они захотели. По всему выходит, что порешили они снова свое могущество на всю землю скоро распространить а выйти из ходов своих подземных здесь я надумали почему именно тут удивился я малое место что ли где тонк там рвется учу ли слабину и давай наверх пробивайся чуть-то слабину обиделся я ты Федор обижайся не обижайся а и не кощей ты все же вздохнул лиховид. «Колдунства в тебе нет, вот они и поперли!» «Это да!» — я оглянулся на соратников. «Что делать будем? Бежать в Турцию? Не предлагать!» «Мало данных!» — поморщился Колымдай. «Ничего про них не знаем». «Что хочешь ведать, воин?» — скинул бороду лиховид. Воспрошай, что знаю, скажу!» «Численность этих змеилюдов — это во-первых». «Никому не неведомо!» — протянул колдун. «Однако тысячами считать надо. Расплодились они за века». «Колдовством владеет ли дедушка лиховит?» — продолжил допытываться майор. «Вести им владеют. Каждый не болит силен, но могут единиться силой. И колдунство тогда больно грозным становится. Лиховит Ростиславович вмешался и я, а вот потолок в зале обрушился, ну и прочие неприятности. Думаете, это их рук дело? «Даже не сумлевайся, Федор!» — мрачно кивнул колдун. «На зуб царства кощей пробуют! Слабину ищут!» «Ну и главный вопрос!» — вздохнул Колымдай. «А как их побороть-то? В ваших книгах, дедушка Лиховит, нет ли подсказки какой?» Лиховид заулыбался, подплыл к Колымдаю и погладил его по голове призрачной рукой. «Вот богатырь, а не дурак! Правильно мыслишь, в корень зришь. Есть такое средство. Я как прочитал про него, так сразу к вам примчался. Вещица есть колдунская, тайная да древняя. Змеиный царь обзывайте». — Расскажите про нее, дедушка, — попросил Колымдай. — Книга молвит, что в страдавние времена, Когда в последний раз на рад на поле вышли аясанты, Супротив людей и нечисти всякой, То погнали эти аясанты супротивников своих, И миг их непобеды был близок ужо. Малость поднажать осталась змеелюдом, и правили бы они всем светом, да и рать людская тут дрогнула, веру потеряла, да выступил вдруг из людского войска старый волх по имени Всемысл. Да вскинул он к небу оберег древний в образе змея, да заклял его словом тайным, и возопили от ужаса змеи люди, и покинул их макаш, да прежде помогавший им, и рухнули они от горя злого, и с воплями и страхом в сердце ушли они под землю, даже не помышляя о битве». «Ух, страшный у тебя в натуре сказки, дед!» — прошептал Аристофан. «Конкретно мурашки по хвосту забегали». «А где сейчас этот оберег, лиховит Ростиславович? Не знаете?» — заинтересовался я. «Нам бы такая штучка в арсенале не помешала бы». «А чего ж, не знаю!» — хмыкнул колдун. Знаю, после победы той над змеи людьми Собрались волхвы ведущие И порешили разделить оберег на три части, Да спрятать их в тайные места, Чтобы и осанты к ним подобрать не смогли. Много веков с той поры прошло, Но я, колдун гордо подбоченился, Отыскал все три доли змеиного царя. Михалыч, записывай, скомандовал я. Продолжайте, дедушка лиховид. Глава на островке малым спрятана, под остатками древнего капища, начал перечислять колдун. Островок тут, зензик называете, между этим тараканью до да корчевом искать надо. Тулово, алихребет, издавно у морских царей храните. А очи в двояханта те другому подземному народу чуди в сохран отданы. О, а у нас как раз посол от морского царя ошивается, обрадовался я. Может, сразу столбищем вопрос разрешить? Это, босс, оживился арестован. Я в тьму таракане бывал как-то в натуре. Мы с пацанами туда, к местной братве, реально на стрелку ездили. Он почесал между рожками, конкретно здоровые они там. «Глупили вам, бойцам конкретным», — ухмыльнулся Михайлович. «Да хрен там!» — засиял Аристофан. «Я десяток чисто в засаде еще держал. Отбились». «Возьмешь туда смотаться, Аристофан?» — прервал я воспоминание беса. «Без базара, босс. Реально пацанов возьму и рванем». «Отлично. Завтра с утра и отправляйтесь. Чуть тянуть?» «Федор Васильевич поднял руку Коломдей. «А я с ребятками своими могу к этой чуде сбегать». Только где искать ты их, Лиховит Ростиславович, Я повернулся к внимательно слушающему нас колдуну. На север путь войну нашему лежит, задумался Лиховит, а потом выудил прямо из воздуха свою огромную призрачную книгу и стал шумом листать ее. Мардва, нет, янт, не они, Аримпасы. А, помни этих трёхглазых, Мне они хазары, та с сволота, хохлы, а, а вот чуди, так-так. Верно, на север идти надо, ага, гора трёхглавая, под ней как раз и они. Так что, майор, чиши на север, ищи гору тройную, под этой горой твои чуди и живут». — А это далеко, — лихает Ростиславович, — сомневался я. — Как пойдет Колымдай на полгода? — Знаю я эти ваши расстояния сказочные. — Не ведаю, — развел руками колдун. — А идти все равно придете. Федор Васильевич встрепенулся Колымдай. — А чем у нас Горыныч сейчас занят? — О, верно, молодец, майор, — обрадовался я. — На Горыныча самое то путешествовать по сказочным местам. Только ты бойцов много на Змеи не разместишь. «Да много и не надо, Федор Васильевич, Десятку возьму и хватит, остальные и вам тут пригодиться могут, пусть в казарме наготове сидят». «Десятка немало будет», — усомнился я. «Да мы же не войной идем», — хохотнул Колымдай. «Вежливо придем, вежливо попросим, а если что, так и десятка хватит шороху там навести». «Ну, смотри», — я снял шей ложку и стукнул ей по углу стола. «Горыныч, спишь, что ли?» Из ложки послышался протяжный зевок, и, судя по басу, правая голова недовольно прогудела. «Ну чего, «Горынышка, сокол ты наш, уж не гневись, что я тебя беспокою, а не соизволишь ли ты, зверь сказочный чешуйчатый, сон свой богатырский прервать?» «Чего?» — мешался списклявый голосок левой головы. «Ты, Горыныч, охренел?» — зарал я. «Дрыхнешь, скотина!» Ты забыл, с кем разговариваешь. Разожрался за осень, опух от безделья. Отечество в опасности, а он морды там крутит. Чего-чего? — Федь, ты чего? — осторожно пробосила правая голова. — Случилось что? — Случилось. Завтра на рассвете, чтоб как штык на полянке у ворот был. Понял? А куда летим? — Куда надо, — отрезал я и снова грохнув, ложкой оборвал связь. Так ему внучек ухмыльнулся дед. Ишь, волю почувствовал, жаба крылатая. «Деда, организуешь мне завтра с утра посла этого морского?» «На завтрак?» — хихикнул дед и тут же посерьезнел. «Сделаем, внучек, прямо в тронный зал и доставят его. Не переживай». «А потолок там уже починили?» «Сделают к завтрему», — кивнул дед. «Тогда так и решим», — подытожил я. Аристофан за головой, в тему таракань рванет, Колымдай на горынче чуде, а я здесь остаюсь, с послом пообщаюсь. «А я, месье Теодор», — влезла в Маша. «Пока, Машуль, со мной остаешься в резерве». «А можно я тогда?» «Нельзя, Маш, потерпи, никуда твой гнут Гамсунович не денется». «Ну вот». «Раз все решили, давайте баиньки». На завтра сил всем много понадобится.